Глава 14. Ибрагимо утром на пристани не было. Хреново как-то день начался. С самого его начала всё начинает идти не по плану. Ну, по крайней мере, Федя Тюлень меня ждал, как и договаривались. Иначе пришлось бы и путешествие отменять. С самого утра небо затянуло серыми облаками без намёка на какой-нибудь просвет в ближайшее время. Над водой мягко стелился туман, и это добавляло мрачности нашей поездки. Федя молча грёб веслами, вложительно поглядывая на мою броню и пояс, на котором болтался футляр с энергетическим мечом. — Я думал, ты не придёшь, — сказал он, когда прошло около получаса. — Жабрадовался, сутки на халяву. — Нет, пришел. — Угу. Ты не забудь сказать, когда до башни Висеника в десять минут пути останется. — Зачем это тебе? — удивленно спросил он. В ответ я ничего не ответил и лишь неопределенно пожал плечами. Больше он со мной не разговаривал еще час, чем сильно меня порадовал. Утром я вообще как-то не расположен к разговорам со всякими незнакомыми типами, а в этот день особенно. Настроение пока было что-то не очень. «Скоро будем на месте», — наконец сказал он. Я вытащил из пояса эликсир блокировки, взболтнул содержимое и выпил. «Это что такое у тебя?» — поинтересовался Федя Тюлень. «Что-то типа эликсира бодрости. Каждое утро пью, чтобы хорошо выглядеть и не засыпать на ходу». «Да, понятно», — кивнул он. «А мой эликсир бодрости где? Ты его не забыл случайно?» В рюкзаке твоя водка, не переживай. Я ее тебе специально сразу не отдал, чтобы она твой мозг не тревожила. И ты от весел не отвлекался. Приедем на место, отдам. Можно было не беспокоиться. У меня выдержка, как стальная рельса, — сказал он и посмотрел на рюкзак, лежавший на дне лодки. К этому времени туман практически совсем рассеялся, так что я уже отчетливо видел ту самую башню, к которой мы направлялись. Кое-где над водой возвышались стены старой крепости. Сразу видно, что конструкция была мощная. Представляю, как внушительно она выглядела в свои лучшие времена. Ха, остров-то совсем не маленький. Я смотрю, есть где при желании пожирателю спрятаться. Вот только не от меня. Я уже чувствовал легкое покалывание в пальцах, так что даже не сомневался, что доберусь до него немного лодка начала уходить в другую сторону от башни. «Почему мы не плывем прямо к ней?» — спросил я Феди. «Да там негде причалить. Здесь вообще с удобными местами напряг. Два всего. Вот к одному из них и плывем». «Ого, тут и деревья растут даже», — удивленно сказал я, после того, как показался высокий берег острова. «Правда, мелкие все какие-то». «Откуда им высоким взяться? Какое место такие деревья?» — хмуро сказал тюлень. Мы приближались к острову, и вдруг я почувствовал, как будто у меня начинают сжиматься виски. А потом вдруг на мгновение меня охватило чувство паники. Всего долю секунды, а потом прошло так же внезапно, как и началось. «Давай водяру, пацан!» — проручал Федя и посмотрел на меня из-под нахмуренных бровей. Я вытащил из рюкзака водку и протянул ему бутылку. Тюлень схватил ее, привычным движением свинтил пробку и жадно присосался к горлышку. Бульк-бульк-бульк. Его кадык заработал с чистотой маятника. Он выпил примерно треть бутылки, вытер рукавом рот, ухмыльнулся, а потом смачно сплюнул в озеро. сачи деньги! Чего только ради них не сделаешь! Ну да, если даже с эликсиром я ощутил ментальное давление, то представляю, каково ему приходится. Я начал беспокоиться, как бы его не срубило от выпитого, но волновался я напрасно. Он хоть и покачивал головой, как болванчик, однако держался. Пока, во всяком случае. Вскоре я увидел и знакомый светящийся силуэт, а рядом с ним еще один, огромный, как бочка. Ибрагим и граф Шелихов собственной персоной. Думаю, граф знал, где мы собираемся причалить, потому что стояли они как раз там, куда Федя Тюлень правил лодку. «Только постарайся поскорее», — попросил меня лодочник и бросил взгляд на бутылку. «Горячее пока есть, но не затягивай. До вечера я здесь торчать не буду». «Ладно», — я взял рюкзак и выпрыгнул из лодки. «Имбрагим, ты какого черта в Белозерск не явился?» — спросил я у него когда мы отошли от лодки немного дальше. «Я бы не успел, мой господин. Решил вас здесь подождать. Я пока этот остров нашел...» «Понятно. Он где-то там?» — спросил я и показал в ту сторону, откуда чувствовал энергию. «Там да, и господин», — ответил турок. «Вот только...» «Что?» «Я немного недооценил этого пожирателя. Не учел, что он так много времени здесь жил и отожраться успел порядком. Теперь он раза в три больше шелехова Так что будьте с ним поосторожнее. — Вы же говорили, что он на вас похож, граф? — спросил я и вытащил энергетический меч. — Так он и в самом деле похож, — грустно сказал он. — Только вымахал, гадина. Не сказав ему ни слова, я пошел в том направлении, где чувствовал пожирателя. — Вы куда, Максим? — удивленно спросил у меня шелехов Туда, где он сейчас сидит. — У меня способность есть такая, всяких тварей типа пожирателя твоего чувствовать. — Вот это да! Здорово! — сплеснул руками граф. — Но нам в другую сторону нужно. — Только не говори, что я ошибся. Этого не может быть. — Я ей не говорю. Просто он людей чувствует. Уверен, что он уже о вас знает. — Ну и что с того? — В такие моменты он в другое логово перебирается. Туда, где его достать труднее, — объяснил мне шелехов умный он говорю же вам потом с трупов урожай собирает и все гад какой сказал я и вновь прислушался к своим ощущениям похоже граф не врал источник энергии переместился немного правее совсем чуть чуть но это было заметно ладно веди мы за тобой шелехов двинулся вперед, но мы следом почва здесь какая то странная Такое ощущение, что по грязи идем. Ноги вязнут все время, что-то чавкает там внизу. Гадость какая. Вскоре далеко за нашими спинами послышался пьяный голос тюленя. «На речке, на речке, на том бережочке, Мыло-марусенька белые ножки». «Ты гляди-ка, поет». «Значит, работает эликсир бодрости, который я ему вручил». «Как бы он совсем не напился до вашего прихода!» — сказал мне Ибрагим. «Я же видел, пьяный он!» Обещал, что у него по этой части богатый опыт, а там видно будет. Тем временем шелехов улетел далеко вперед и вскоре совсем пропал из вида. Вернулся, когда мы уже минут пятнадцать шли через островные заросли. К этому моменту местная грязь стала еще гуще, и идти было непросто. Да что за хреновина такая! То одно, то другое. «Он что, специально засел в каком-то таком месте, чтобы до него никто не мог добраться?» — спросил я у турка. «Скорее от злости, чем в надежде получить ответ от него». Ибрагим это понял и благоразумно решил не отвечать. С каждой минуты я ловил себя на мысли, что настроение у меня становится все хуже. Да еще сильно разболелась голова. Пока это мне не мешало, но раздражало сильно». «Сто процентов проделки пожирателя мой мальчик», — сказал Дориан. «Мне кажется, он пытается жрать твои эмоции». «Хрена с двоймой, они мои эмоции!» — проручал я и срубил гнилое дерево, торчавшее на моем пути. «Кстати, ты заметил, что мертвецов здесь нет?» «Само собой, Макс. Неужели ты думал, что ими здесь все будет усеяно?» Их же должны время от времени забирать отсюда. В этот момент я почувствовал мощный приступ головной боли и даже остановился от неожиданности. Еще один. На этот раз удар был немного слабее. А вот третий... Но ну это уже не страшно. Боль понемногу отступила, и я пошел дальше. Грязь под ногами становилась все плотнее, и вскоре я почувствовал твердую почву по которой можно было идти, не опасаясь увязнуть в ней навсегда. Пожиратель становился все ближе и ближе. Вскоре впереди показалась довольно высокая стена, часть которой уходила в озеро. Я даже не сомневался, что пожиратель где-то там. Когда до нее оставалось шагов двести, из стены вылетел граф и стремительно направился в нашу сторону. Он размахивал руками и кричал «Здесь! Пожиратель здесь!» Но это для меня уже не новость. В подтверждение его слов из-за стены начала медленно выходить какая-то тварь, отдаленно похожая на человека. Ну вот и он. В каждой руке пожиратель держал огромные камни. Наверное, отломал два куска от разваливающейся стены. Недолго думая, он широко размахнулся и бросил в меня сначала один, а затем второй. Дожидаться результатов его метания я не собирался, поэтому просто активировал удар Дона Нефрита и телепортировался поближе к этому парню. Судя по его возмущённому рёву, ему это совсем не понравилось. Я тут же телепортировался ещё раз, и теперь уже был в шагах 20 от него. Огромный как слон с бледно-синей кожей, под которой пульсировали тёмно-красные сосуды, выглядел пожиратель просто отвратительно. Вот же мерзкая тварь. Похож на граф он был только гигантским животом и обвислыми жирными щеками, которые лежали у него на плечах. Ноги и руки у него были непропорционально длинными и напоминали тонкие деревья. Вот только вместо веток у них были пальцы. С неожиданной для него прытью он ломанулся мне навстречу, но к тому моменту, когда он подбежал ко мне, я уже был не один. Ему перегородил путь жнец. В дополнение к этому, я решил обойти сегодня без стрел тьмы и наложил на него высасывание жизни, а затем повесил ауру разложения. Он еще какое-то время бежал ко мне, загребая своими руками с длинными метровыми пальцами, и даже не обратил внимания, как от него отлетел первый кусок плоти, срубленный ярко синей косой. Но ну, потом начали действовать мои заклинания. Его быстрая походка начала понемногу замедляться, а шаги становились короче. Кожа на его теле лопалась, а из открывшихся ран начинала сочиться темно-коричневая жидкость. В воздухе сильно запахло тухлятиной. Фу, ну и вонючка! Жнец не останавливался ни на минуту, но размеры пожирателя не позволяли ему так просто с ним разделаться. От него отлетали все новые и новые куски тела, а он как будто не замечал этого. Между нами было несколько шагов, когда он попытался достать меня своей длинной лапищей. Отчасти ему это удалось, и расстояние хватило. Вот только мой энергетический меч, как лезвием, срезал ему практически все пальцы, кроме одного. Как я умудрился оставить ему мизинец, я и сам не понял, но именно им он влепил мне по груди. Удар был достаточно мощным, чтобы я отлетел метра на три. Дыхание сбилось, зараза! Я сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, а между тем посмотрел на место удара. Даже никаких намеков на то, чтобы змея ткань прорвалась в каком-нибудь месте. Лишь только темно-коричневый вонючий след от его удара. Даже не знаю, успел ли он порадоваться своему короткому счастью, так как он практически сразу начал разваливаться на части. Сначала на месте осталась одна нога, потом, с таким звуком, будто рвалась крепкая ткань, хлюпнула на землю правая рука, а затем он просто упал вперед своей жирной мордой. Под воздействием аура разложения его тело уменьшилось прямо на глазах, превращаясь в кучу гнилой плоти. Жнецу явно больше нечего было здесь делать, поэтому я снял контроль с него, и он исчез. Тем временем тело пожирателя начало светиться, затем ярко вспыхнуло и разлетелось на сине-голубые искры, которые мощным потоком начали вливаться в меня. Какое приятное чувство. дорен давненько мы с тобой не убивали твари из искажений», — сказал я своему другу. «Я уже и забыл, как это здорово на самом деле». «Еще бы», — хмыкнул Дориан. «С этого парня много энергии получилось». Вместе с его смертью, как по волшебству, начала проходить и моя головная боль. Причем уходила она так стремительно, что не прошло и минуты, как исчезла без следа. Настроение у меня сразу намного улучшилось, и я даже загордился, что очистил мир от этой заразы. — Вы как себя чувствуете, мой господин? — спросил у меня Ибрагим, как только я встал на ноги. — Отлично, — сказал я и пошел к лежавшему на земле энергетическому мечу, который выпал у меня из руки в момент удара. «Классный костюмчик. Если бы он еще мог делать так, чтобы я даже ударов не чувствовал, цены бы ему не было». «Да, броня хорошая», — одобрил турок. «Рад, что она у вас появилась». «Здесь наши мысли сходятся». «Не забудьте про кристалл, мой господин». Я спрятал меч в футляр и пошел к тому месту, где лежал пожиратель. В траве блестел магический кристалл размером с голубиное яйцо, Он был нежно-розового цвета. «Тс, отличный экземпляр!» — цокнул Турок. «Тысяч на двадцать должен потянуть, я думаю». «Красный было бы лучше, конечно, но да ладно. Какой не есть, а мой». Я сунул кристалл в карман и посмотрел на Шелихова, который вот уже в десятый раз плевал на место смерти пожирателя. «Хватит, граф. Хуже ему уже не будет», — сказал я. «Лучше пойдемте за моей наградой» а то воняет здесь хуже некуда. Вам-то с Ибрагимом все дела земные до лампочки, а меня уже мутит от того запаха». Все то время, пока мы шли до башни висельников, шелехов только тем и занимался, что рассыпался передо мной в словах благодарности. Надоел, честное слово. Я уже и ругался на него, чтобы он заткнулся, но этого хватало ненадолго. Проходило несколько минут, и он снова начинал меня благодарить. Может быть, из-за того, что я прикончил пожирателя. Может быть, потому, что на небе появилось солнышко. Но башня висельников не показалась мне мрачной. Во всяком случае, уж точно не тянуло на место, от которого всеми силами нужно было держаться подальше. Видимо, огромную роль играла магия этой твари, которая столько лет сводила людей с ума. Дограда оказалась достойной. Магических кристаллов было четырнадцать. Больше всего оранжевых — семь штук. Еще под два розовых и красных. Один синий, один зеленый и даже один фиолетовый. Увидев его, даже сдержанный обычный Ибрагим не удержался. «Фиолетовый магический кристалл!» — заорал он во всю глотку. «Да это же та же в самом плохом раскладе как минимум триста тысяч! Мой господин, сегодня вы поймали за хвост птицу счастья, не иначе!» Я смотрел на фиолетовый магический кристалл, который переливался ровными гранями в моей руке, и приходил к выводу, что он и в самом деле прекрасен, как будто светится изнутри глубоким фиолетовым цветом. «Мой господин, сегодня вы за один день стали богатым человеком!» «Бы я так вроде бы не бедствовал». «Но если продадите его, то...» «Вот это вряд ли». Не дал я закончить Турку свою мысль. «Продавать я его точно не буду». Если для артефактов не понадобится, то, значит, будет у меня новый меч. — Такие мечи не у каждого князя есть, мой господин. Редко кто может позволить себе купить такой кристалл. Мощнее него только черный или белый. — Так я же его покупать не собираюсь, — сказал я и спрятал трофей в карман к остальным кристаллам. — Он у меня уже есть. — Рад, что награда оказалась достойной за ваш благородный поступок, Максим. Снова взялся за свое, Ашелихов. «Да отстаньте вы, граф. Лучше отведите нас к лодке поскорее. Хоть настроение у меня стало явно получше, мне все равно хочется поскорее убраться с этого острова». Обратный путь показался мне намного быстрее. Ну, как она обычно и бывает, в общем-то. Возились мы с пожирателем не очень долго, так что я надеялся, что Федя-чулень никуда не уплыл и все-таки смог нас дождаться. Мои ожидания оправдались. Лодку мы заметили издалека, вот только в ней никого не было. Во всяком случае, на первый взгляд. «Может быть, он погулять пошел», — ходу предложил Ибрагим. Но когда мы подошли поближе, то оказалось, что никуда он не пошел. Раскинув руки в разные стороны и положив ноги на лавку, Федька давал мощного храпака, от которого даже лодка покачивалась. Рядом с ним лежала бутылка водки. Пустая, разумеется. «Вот упырь!» «А говорил, этот эликсир бодрости на него не действует», — сказал я, предчувствуя, что грести до Белозерска мне теперь придется самостоятельно. Я забрался в лодку и потормошил тюленя. но ну, вдруг он все-таки раз и проснется?» «Фигас-два!» «Единственное, чего я смог от него добиться, так это корою мычание». «Все так хорошо заканчивалось!» — простонал я, сбросил с лавки его ноги и уселся на нее сам. «Ну и что теперь?» «Теперь бери в руки весны и греби», — пришел на помощь Дориан. «Не переживай, я тебе буду помогать». «Чем это интересно знать?» «Ты будешь грести, а я буду говорить раз-два, раз-два, чтобы ты не сбивался с ритма, мой мальчик». Поверь, важная штука в таком деле. Ну, спасибо, мор Не за что, Макс. Всегда можешь на меня рассчитывать, ты же знаешь. Ну, Федя Тюлень, получишь ты у меня 200 рублей, певец хренов.